«Ох, справедливо, наша барыня и великодушно. Я бы тебя в кровь выпороть велела, будь моя власть!» Но все понимали, женщине одной нелегко выжить в этом мире. Одно дело сбежать с мужиком, который возьмет на себя всю заботу, другое — остаться одной, без денег, без пристанища, без поддержки, без рекомендаций. Барыня, оставаясь великодушной, Наказала девушку по-своему. Саша вышла на крыльцо. Куда идти? К дому подъехал экипаж. Увидев сидевшего в нем человека, девушка поспешно прикрыла свое лицо платком. Сапожков вышел из экипажа и, не обращая на нее внимания, скрылся в доме. А Саша еще немного постояла, раздумывая о своей горькой доле. А затем, опустив плечи, сошла с крыльца и побрела к дороге. Тася встретила Сапожкова с радостью. В последнее время он один мог развеять все ее печали. После разговора с Сашей на душе было так мерзко, так противно, что Сапожков явился очень кстати, как глоток свежего воздуха. «Таисия Петровна, я в замешательстве?» Сходу произнес мужчина, едва появился в гостиной. «Николай Порфирьевич, что случилось?» Испугалась Тася, привстав с дивана. «Вы не смогли договориться с кредиторами?» «Наоборот, по закладным у вас все в порядке». «Ничего не понимаю». «Как так может быть?» «Ох, лукавите вы что-то, Николай Порфирьевич!» «Представьте, когда я заикнулся, что желаю оплатить проценты...» закладным. Мне заявили, что никаких закладных не существует. Их кто-то выкупил и сжег прямо при кредиторах. Представляете? Вы вправе теперь распоряжаться своим имением, как хотите. Тася в изумлении снова опустилась на диван. «Я не понимаю», — произнесла она, — «кто мог оплатить мои закладные? Вы не шутите?» «Какие уж тут шутки!» — развел руками Сапожков. «Мне на ум приходит только одно. Серж, продав лес, поручил кому-то выкупить закладные». «Помилуйте, Таисия Петровна, не будьте столь наивны. Продажа леса не окупила бы и четверти суммы заклада. Ее хватило бы только на погашение процентов». «Тогда я ничего не понимаю». «А вы не узнавали, кто тот человек?» «Банкиры никогда этого не скажут, если он желает скрыть свое имя. У них все конфиденциально». «Все это очень странно», — Сапожков помолчал. Затем, взяв руки Таси, спросил чуть дрогнувшим голосом. «Таисия Петровна, я надеюсь, это обстоятельство не изменит ваше решение выйти за меня замуж?» чего же оно должно измениться? — удивленно переспросила Тася. — Вы теперь не бедны, имение больше не заложено, вам не угрожает нищета, поэтому вы во мне не нуждаетесь. — Как вы могли такое подумать? — укорила она. — Неужели вы считали, что только стесненные обстоятельства вынудили меня ответить вам согласием? «Вы мне очень нравитесь сами по себе. Да я вообще не представляю себе жизни без вас. Если бы не траур, я готова обвенчаться с вами хоть сегодня». «Ах, Таисия Петровна, вы не представляете, какой бальзам вы пролили на мою душу. Ведь я всю дорогу ехал к вам и думал о разлуке, о том, что это конец, я больше вам не нужен. Ну зачем вы так говорите?» Далее все произошло само собой. Сапожков выпустил ее руки, придвинулся ближе обнял за плечи, и губы их встретились. Это был долгий и упоительный поцелуй. Тася ощущала, как напрягается мужское тело, но в своем естестве отклика не находила. Сам по себе поцелуй был приятен, но не более того, что еще раз подтвердило ее уважение — но не любовь к этому человеку. Она не горит от страсти. Как это ни печально? Сапожков, видимо, почувствовал ее безразличие. Встал,